Глава тридцать четвертая. Родной тейп. Первым делом в закрытые глаза ударил ослепительный свет. Затем впереди замелькали вспышки. Да так быстро, что Айжар не хотелось открывать глаз. Но любопытство пересилило, и девочка посмотрела вокруг. Она летела в совершенно белом пространстве. Причем поднималась, а не падала. Вокруг было так светло, что резала глаза. Оказывается, света тоже бывает слишком много. Посмотрев на себя, Айжар увидела вместо тела сгусток темного тумана. Постепенно из тумана стала проявляться ее фигурка. В пространстве вокруг тоже замелькали черные полосы. Точно так же, как и когда она спускалась в нижний мир, только теперь наоборот. От стремительного подъема у Айжар развивались волосы. Она огляделась, ища других людей, но никого не увидела. В белом пространстве, с испещенном темными пятнами и полосами, летела только Айжар. Впрочем, она недолго оставалась в одиночестве. Откуда ни возьмись, появились белые птицы с длинными шеями, вроде тех, что девочка видела в нижнем мире, только эти были поменьше, размером с кулачок. Птички щебетали и кружили вокруг Айжар. Поскольку девочка уже знала, что при другом раскладе эти милые создания превращаются в слизней, она отнеслась к ним равнодушно. Больше сокрушалась о том, что не увидела человека с красными глазами. Если ингредиенты для нового нырка в Нижний мир уже закончились, она еще долго не попадет туда. Способ как избавиться от скользких тварей так и останется неизвестным. Впрочем, надо ли от них избавляться? Как уже выяснила Айжар, слизни обязательно исчезают, если принять сторону обитателей Нижнего мира. Можно провести в безмятежном лесу целую вечность. Главное признать лук Иркаана друзьями. Вот о чем надо поговорить с Ирбеком и родителями. Эх, жалко, что у нее нет других, более мудрых советчиков. Вверху раздался пронзительный свист. Птицы с криками разлетелись в стороны. Айжар подняла голову и увидела в пространстве дыру, ведущую в хижину слепого шамана. Отверстие зияло прямо в полу, и девочка с размаху влетела в него снизу. Внезапно ослепительный свет исчез. Девочка вынырнула в хижине. Успела заметить саму себя, лежащую на грязном полу, и шамана рядом а затем ее душа прыгнула в собственное тело. Почти сразу Айжар ощутила нестерпимую боль. Голова разрывалась от боли. По рукам-ногам будто растеклось расплавленное железо. Девочка закричала и открыла глаза. Она увидела потолок хишины, сложенный из веток и покрытый паутиной. Ощутила себя лежащей на жестком полу. Рядом на коленях сидел Ирбек и беспомощно поворачивался в стороны, будто не знал, у кого просить помощи. — Благословенная Амай, спаси и сохрани ублюдку, — услышала Айжар его бормотание. Ох и глупый же шаман! Нашел, у кого просить за отродье пери Богиня Амай никогда не жаловала создание из темного царства. Она будет только рада, если девочка сгинет в Нижнем мире. Айжар прекратила кричать и закашлялась. — Ты жива, ублюдка? — радостно сказал Эрбек и пошарил по полу, нащупывая голову девочки. — Я испугался, что ты навсегда осталась в Нижнем мире. — Меня хотели там оставить, — проворчала вставая девочка. — Там нет твоего красноглазого человека. Он, наверное, приснился тебе, а ты чуть не угробил меня, слепой придурок. — Не может быть! — горячо возрастил шаман. Тот мужчина и вправду обитал в Нижнем мире, клянусь, он что-то хотел от тебя. Понятное дело, злые духи ничего не делают понапрасну, но он существует в самом деле, это без сомнений. Он помог Айжар подняться и усадил на стул возле окна. После всех полетов и падений девочка чувствовала себя неловко на твердом обычном стуле. Ей казалось, что сейчас хижина превратится в огнедышащую яму, и она провалится на самое дно. Огонь в очаге давно потух, и в хижине похолодало. Ирбек спросил. — Будешь пить? Здесь где-то была вода. Айжар взяла кружку и выпила застоявшуюся воду. Во рту остался вкус болотной гнили. — Ну как там? — спросил Ирбек. — Что ты видела? — Никаких птиц с железными клювами, — ответила Айжар, — если ты это имел в виду. — Обычно в Нижний мир попадают только после смерти, — сказал эрбек или после шаманского ритуала. Ты попала вообще необычайным способом. Каждый видит что-то свое. Айжар рассказала, что видела в потустороннем мире. Ирбек слушал, не перебивая. «Я правильно поняла, что для слуг Иркаана Нижний мир выглядит как самое идеальное место во Вселенной?» — спросила Айжар. «А если ты обычный человек, то это ад, где твою душу терзают и мучают демоны». Ирбек кивнул. «Да, Нижний мир — это противоположность среднему. Там все выглядит зеркально». Я слышал от некоторых шаманов, что Иркаан и его последователи именно так воспринимают наш мир. Они искренне считают, что должны очищать средний мир от скверной злобы. — Да уж, в этом они уверены на полную, — сказала Айжар и посмотрела в окно. Снаружи занимался рассвет. — Мне надо домой, меня, наверное, уже потеряли. — Хорошо, иди, — ответил шаман. Будь осторожна, ублюдка, идущая между мирами. — Мне надо попасть туда еще, — сказала Айжар, направляясь к двери. — У нас осталось зелье? — Осталось, — ответил Ребек. — Когда будешь там в следующий раз, спроси у своих друзей, как попасть в Нижний мир без напитков. — Я знаю, есть способы. Может, они тебе подскажут? — Хорошо, — сказала Айжар и вышла из хижины. Снаружи было еще холоднее, чем в жилище слепца. Поведя плечами от утренней прохлады, девочка быстро пошла через лес домой. Темное красное небо на востоке побелело, предвещая скорое появление Тайянга. Ветер пытался сорвать с деревьев последние синие и черные листья. В корнях кое-где еще попадались высохшие белые грибы. Выйдя из леса, Айжар снова пересекла речку вброд светил это янка уже показалась из за горизонта и стало заметно теплее на берегу стоял лев и локал воду девочка прошла мимо и он напрягся затем принюхался и поспешно отошел пышная черная грива колыхалась на ходу даже дикие звери не любят меня не то что люди подумала айжар когда девочка пришла к родному аилу уже наступило позднее утро оба светила сияли на небе На холмах паслись овцы-быки. Гауры резвились в траве. Пастух заметил девочку и мрачно сплюнул в ее сторону жвачку из красной травы Аделан. Вокруг него кружили два слизня. Но Айжар злорадно промолчала и не стала давить тварей. Пусть сосут энергию этого пастуха. Вскоре она подошла к родной кибитке. На пороге сидел кот. Он внимательно поглядел на Айжар, подошел, потерся о ноги и замурлыкал. Только сейчас девочка подумала о том, что кот, в отличие от других животных, никогда ее не избегал. Навстречу выскочила бабушка и запричитала. — Где ты ходишь, золотце? Я уже вся распереживалась, где только не искала тебя. С тобой все в порядке? Ты вся бледная и синяки под глазами. Что случилось? Тебя никто не обидел? Она обняла внучку и прижала к груди. — Вот почему я никогда не встану на сторону Иркаана, — подумала Айжар, обхватив бабушку за полную талию. — Никакие прекрасные миры никогда не заменят этой доброй женщины и отца, чей мощный храп доносился из кибитки. — Ничего, уж со слизнями она как-нибудь справится. Обойдется бескорыстной помощи помощников подземного бога. Я ходила в степь. «Любовалась цветами для вышивки», — сказала Айжар. «Они такие красивые на рассвете». «А чего не предупредила, чтобы я не переживала?» — закричала бабушка и ощупала лицо девочки. «Добродетельная, Амай, ты же вся замерзла! Давай быстро в кибитку, я дам тебе горячего бульона!» Она повела внучку в кибитку. У Айжар не было аппетита, но она выпила бульона и легла спать. Поначалу она думала, что она уснет, как только голова коснется постели. Но девочка ворочалась за перегородкой. Она вспоминала свое путешествие в Нижний мир, и ей казалось, что это был просто сон. Яркий и удивительный, но сон. Ей хотелось вернуться туда и убедиться, что все это происходило на самом деле. В полдень отец проснулся и встал с постели. Айжар слышала его ворчание в ответ на ругань бабушки. — Иди к Анезбеку и проси любую работу, дурень! — кричала бабушка, стоя, как всегда, у стола и готовя обед. — Сколько можно ходить и тосковать по своей ненаглядной пере? Твою дочь скоро замуж выдавать надо. Ты подумала при Сколько можно пить арахи и играть в кости? В доме уже мяса не осталось. — Ладно, уймись, мама, — попросил отец. — У меня и так голова болит. Я добуду мясо сегодня или завтра. А Майбек обещал половину овцы быка, если я пригляжу за стадом на будущей неделе. Он наскоро перекусил и ушел. Айжар лежала и думала о маме. Она никогда всерьез не задумывалась над тем, что отец тосковал по матери. Девочка ни разу не видела свою мать. Наслушавшись рассказов бабушки, она всегда считала, что матери нет до нее дела. Ближе к вечеру, устав лежать на постели, Айжар встала и вышла из кибитки. — Далеко не уходи, скоро будем ужинать, — предупредила бабушка. Айжар прошлась по Аилу, не обращая внимания на свирепылающих собак. Встречные люди проходили мимо, старательно не замечая девочку. Айжар не здоровалась первая со старшими, как того требовала обычай за что многие старики постоянно жаловались на нее бабушке и отцу. Из-за кибиток выбежали дети. Они играли в догонялки. «О, смотрите, это же кровопийца!» — закричал толстый опак. «Ты уже выпила кровь своей бабки Он принялся повторять раз за разом. «Кровопийца! Кровопийца!» А другие дети окружили девочку и кричали то же самое. Айжар огляделась. Не заметила вокруг взрослых, подняла руки и тихонько сжала кулаки. Рот Апака захлопнулся, из него потекла кровь. Он силился закричать, но не мог открыть рта. Кажется, он сильно прикусил язык и губы. Другие дети, видя происходящее, умолкли. Тогда Айжар повернула руку и пошевелила пальчиком. Изо рта Апака вылетели два сломанных зуба. Мальчик завизжал от боли. «Еще раз назовете меня так?» — угрожающе сказала Айжар, обводя других детей пристальным взглядом. «И я вправду приду к вам ночью и выпью всю кровь». Под ее взглядом дети попятились, а потом побежали прочь. а пак зажала окровавленный рот руками и тоже помчался куда подальше. Айжар осталась одна. Оглядевшись, она увидела старого слугу Анысбека. Он сидел, оказывается, у одной из кибиток из черного войлока на земле, наряженный в темный халат, поэтому девочка его не заметила. Слуга осуждающе покачал головой и прошептал «Ведьма!». Айжар развернулась и пошла снова к своей кибитке. «Но почему они не могут уехать из аила? Почему не могут жить отдельно от остальных, сами по себе? Завести небольшое стадо быков кочевать туда, куда пожелает душа, а не туда, куда приказал глава Аила. Несколько раз девочка уже предлагала бабушке и отцу отделиться от других, но они только хохотали в ответ. Вернувшись домой, Айжар легла спать. У нее снова разболелась голова. Бабушка ушла к соседям помогать по хозяйству и болтать на разные темы. Вскоре снаружи сгустилась темнота. Девочка чувствовала запахи веток и готового ужина в соседних хибитках. Где-то радостно смеялись дети. «Сейчас я им устрою!» — послышался голос снаружи. Айжар узнала мать Апака и поморщилась от отвращения. Еще она услышала всклипывание мальчика. Апак был племянником Анезбека, и его мать пришла разбираться с обидчицей. «Сейчас эти голандранцы у меня попляшут!» Откинув полог Апака и его мать вошли в кибитку Мамии без приглашения, что само по себе было грубым нарушением степного этикета. Видимо, они полагали, что им все дозволено. — Эй, пьянчушка Мамии! — закричала мать Апака. — Твоя сучка разбила рот моему сыну! Посмотри, что она с ним сделала! Поскольку им никто не ответил, она удивленно замолчала. Айжар притаилась за перегородкой, ожидая, что будет дальше. Она заметила, что вслед за незваными гостями к ним залетел целый рой слизней. Раньше такого никогда не происходило. «Здесь никого нет», — сказала женщина. «Они ушли в другую кибитку». «Ладно, мы еще сюда придем». Она утащила Апака за руку. Интересно, как этот мальчишка желает стать настоящим воином, если его так опекает мама? обычные юнцы не обращали внимания на раны в таком возрасте. Определенно его давно следовало бы отправить в лагерь Иргиле. Жаль, что школу уничтожили во время междоусобицы. Впрочем, Айжар было не до опака. Она начала хватать слизни одного за другим и давить без разбора прямо в воздухе. Тела уродцев падали на полки битки и медленно таяли. Закончив, девочка улеглась на постель. На этот раз Айжар уснула очень быстро. Поначалу она ничего не чувствовала, а потом ей приснилось, что она стоит посреди равнины. Под легким ласковым ветерком вокруг колышется трава. Светило греет в землю, но жары нет, только приятное тепло. На красном небе не облачко. Айжар вздохнула и улыбнулась во сне. Вот в таком месте она и хотела бы жить с отцом и бабушкой а затем послышался нарастающий гул. Будто на нее надвигался табун Гауров. Айжар обернулась, но никого не увидела. Равнина оставалась пустынной. Девочка оборачивалась в разные стороны, но все было пусто. Между тем топот становился все громче. Айжар закрыла руками лицо, боясь, что Гауры растопчут ее. Миг — и топот исчез. Вместо этого сверху послышалось знакомое жужжание. Айжар подняла голову и замерла от ужаса. Небо над ней почернело от слизней. Тварей было так много, что они закрыли светило. Слизь падала на землю и прожигала в ней ямы. Некоторые куски падали прямо рядом с Айжар. Один упал на плечо и обжег руку. Девочка вскрикнула. Слизни тут же заметили ее и начали кружить в небе огромным хороводом. Они летели по гигантскому кругу все быстрее и быстрее, нацелив на жертву длинные морды. Айжар в страхе ждала, что будет дальше. Все равно бежать некуда. Слизни раскрутились в небе до немыслимой скорости, подняв сумасшедший ветер. Трава пожухла и увяла. Айжар подняла руки, и слизни разом бросились на нее огромной воздушной волной. Девочка призвала на помощь все силы, чтобы остановить тварей, и на мгновение ей это удалось. Слизни будто бы ударились о невидимую стену. Айжар стонала от напряжения во сне. Но слизней оказалось слишком много. Они пробили оборону маленькой девочки и бросились на нее. Айжар закричала во сне. Слизни обрушились на нее мощным потоком и пригвоздили к земле. Она почувствовала, что в тело вонзились тысячи острых игл. «Ну все, вот мне и конец», — подумала девочка во сне. А затем раздалась тихая музыка. Напор слизней сразу ослаб. Музыка звучала все сильнее, и слизни беспомощно таяли в воздухе. Айжар прислушалась. Она никогда раньше не слышала такой музыки. Несколько музыкальных инструментов играли незатейливую мелодию вскоре все слизни исчезли а музыка прекратилась. девочка подняла голову с земли и огляделась далеко впереди она заметила женскую фигурку длинные черные волосы платок на голове сверкающие платье лица не видно но айжр вдруг поняла что это ее мама женщина протянула к ней руки и девочка вскочила на ноги закричала мама и побежала к женщине как ни странно Но сколько она не бежала, никак не могла добраться до фигурки. Женщина простирала руки, но Айжар так и не приблизилась к ней. Наконец, женщина начала подниматься в воздух, и девочка остановилась, продолжая шепотом призывать маму. Она следила за поднявшейся в воздух матерью, пока та не исчезла в небесах. Впереди появилось дерево. Даже издали было видно, насколько оно огромное. Верхушка уходила в небеса, а корни росли на многие форсанги вокруг. Айжар удивленно рассматривала дерево, а потом пошла к нему. — Сруби его! — приказал громовой голос, и по равнине будто пролетел смерч. С дерева упали листья. Айжар проснулась. В кибитке стояла темнота, храпел отец и посапывала бабушка. Айжар встала с постели, натянула платье и обувь, И вышло из жилища.